ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИЮНЬ 1958 ГОДА «Наружность – это я, а под ней погребена там юность». «Корни?» «У всех есть корни». Перевел с английского Эрик М. Кауфман. Патерсон Уильям Карлос Уильямс. «Что делать?» «Сам порой дивлюсь». «Не лечит от скуки летний блюз». Эдди Кокрен. «Кокрен Эдвард Эдди Рей 1938-1960 американский певец-композитор одна из ведущих фигур рок-н-ролла строки из песни Летний блюз (Summertime Blues) Глава четвертая Бен Хэнском падает Где-то в 23.45 одна из стюардесс салона первого класса самолета, летящего из Амахи в Чикаго, рейс 41 компании United Airlines испытывает сильнейшее потрясение. Какое-то время она пребывает в уверенности, что пассажир, сидящий в кресле 1А, умер. Когда он поднялся на борт самолета в Амахе, она уже подумала «Ого-го, грядет беда, он же пьян в стельку». Перегор виски, который окутывал его голову, напомнил ей облако пыли, которое всегда окружает голову маленького мальчика в стрипе. Стрип-комикс в одну полоску. Мелочь пузатая. Мелочь пузатая, один из самых популярных стрипов, впервые появился 2 октября 50 -го года. Свинарник, так его звали. Она и занервничала, потому что при первом обслуживании пассажиров подают спиртное. Не сомневалась, что он закажет виски, а то и двойную порцию. Тогда ей придется решать, обслуживать его или нет. Мало того, по всему маршруту в эту ночь ожидались грозы, и она почти не сомневалась, что в какой-то момент этот долговязый мужчина в джинсах и рубашке из шамбре начнет блевать. Но когда дело дошло до заказов, долговязый мужчина попросил стакан минералки, и вел себя предельно вежливо. Лампочка вызова на его кресле ни разу не загорается, и стюардесса скоро забывает о нем, потому что и без того хватает забот. Рейс, между прочим, из тех, о которых хочется забыть сразу по завершении, из тех, во время которых могут возникнуть вопросы, если удастся выкроить свободное мгновение, о перспективах собственного выживания. Юнайтед-41 зигзагом мчится среди грозовых зон с громом и молниями, напоминая опытного слоломиста на дистанции. Турбулентность очень сильная, пассажиры вскрикивают и отпускают мрачные шутки по поводу молний, то и дело вылетающих из плотных облаков, окружающих самолет. — Мамочка, это Бог фотографирует ангелов? — спрашивает маленький мальчик, и его мать, лицо которой заметно позеленела, нервно смеется. Как потом выясняется, в том рейсе обслуживание было только в салоне первого класса. Загоревшаяся табличка «Пристегните ремни» так и не гаснет. Но стюардессы остаются в проходах, отвечая на вызовы пассажиров. Лампочки у кресел то и дело вспыхивают, словно петарды. «Ральф сегодня занят», — говорит ей старшая стюардесса, Когда они идут по проходу, старшая направляется в салон эконом-класса с новой пачкой гигиенических пакетов. Это отчасти кот, отчасти шутка. Ральф всегда занят, когда атмосфера неспокойна. Самолет проваливается в воздушную яму, кто-то вскрикивает, стюардесса чуть поворачивается, хватается за спинку сиденья, чтобы сохранить равновесие. и смотрит прямо в немигающие, невидящие глаза мужчины, сидящего в кресле 1А. «Боже мой, он мертв!» — думает она. «Спиртное, которое он выпил до посадки, потом вся эта болтанка, его сердце перепугался до смерти». Взглядом долговязый мужчина упирается в нее, но его глаза ее не видят, они не двигаются, они остекленели. Конечно же, это глаза мертвеца. Стюардесса отворачивается от этого жуткого взгляда. Ее сердце уже бьется в горле со скоростью самолета, отрывающегося от взлетной полосы. Она думает, что ей сделать, что предпринять. И слава богу, рядом с мужчиной никто не сидит, так что некому кричать и поднимать панику. Она решает, что первым делом нужно дать знать старшей стюардессы, а потом сообщить пилотам, может, они смогут накинуть на него одеяло и закрыть ему глаза. Капитан оставит включенные табличку «Пристегните ремни, даже если болтанка прекратится», поэтому никто не пойдет в туалет носовой части самолета и, после посадки, выходя из самолета, пассажиры подумают, что человек спит. Все эти мысли мгновенно проносятся у нее в голове, она поворачивается, чтобы убедиться, что не ошиблась. Мертвые, незрячие глаза по-прежнему смотрят на нее, а потом труп поднимает стакан с минеральной водой и пьет из него. В этот самый момент самолет вновь проваливается вниз, его трясет, и вскрик изумления стюардессы растворяется в других, более громких криках страха. Зрачки мужчины смещаются, совсем чуть-чуть, но все-таки. И стюардесса понимает, что он жив, и видит ее. Она думает, когда он вошел в салон, мне показалось, что ему пятьдесят с хвостиком, но ведь он гораздо моложе, несмотря на сидеющие волосы. Она идет к нему, хотя и слышит нетерпеливые звонки за спиной. Раль действительно очень занят в эту ночь, После абсолютно безопасной посадки в аэропорту О'Хара из самолета вынесли более семидесяти использованных гигиенических пакетов. «Все в порядке, сэр?» – спрашивает она, улыбаясь. Но улыбка фальшивая, неестественная. «Все прекрасно и изумительно», – отвечает долговязый мужчина. Она смотрит на пас... на спинке сиденья, в которой вставлена бумажная карточка с фамилией пассажира читает ее хском прекрасно и изумительно повторяет он но ночь сегодня бурная так думаю у вас много работы не тратьте на меня время я он одаривает ее жуткой улыбкой вызывающей у нее мысли о пугалах оставленных на ноябрьских полях после жатвы У меня все хорошо. Вы выглядели мертвым. Мне показалось, что вам не здоровится. Я думал о прошлом, отвечает он. Только сегодня вечером, за несколько часов до взлета, я осознал, что есть такое понятие, как прошлое, во всяком случае, для меня. Вновь слышны звонки. «Стюардесса, можно вас?» – слышится чей-то нервный голос. «Что ж, если вы уверены, что у вас все...» «Я думал о плотине, которую построил с друзьями», — говорит Бенхенском. «Полагаю, первыми моими друзьями. Они строили плотину, когда я...» Он замолкает, на лице отражается удивление, потом он смеется. Искренне, почти беззаботным мальчишечьим смехом. И так странно звучит этот смех в самолете, который немилосердно болтает. когда я свалился им на голову, можно сказать, в прямом смысле. В любом случае с плотиной у них ничего не получалось. Это я помню. «Стюардесса!» «Извините, сэр, я должна обойти пассажиров». «Разумеется, должны». Она спешит прочь, радуясь, что избавилась от этого взгляда, мертвого, почти гипнотического взгляда. Бенхенском поворачивает голову и смотрит в иллюминатор. Молнии вырываются из громадных облаков в каких-то девяти милях от правого крыла. Вот цветок вспышек облака выглядят как гигантские прозрачные мозги, заполненные дурными мыслями. Он ощупывает карман жилетки, но серебряных долларов нет. Из его кармана они перекочевали в карман Рикки Внезапно он сожалеет о том, что не оставил хотя бы один. Он мог бы пригодиться. Конечно, можно пойти в любой банк, Во всяком случае, можно, когда тебя не болтает во все стороны, на высоте 27 тысяч футов. И купить пригоршню серебряных долларов, но едва ли ты сможешь что-нибудь сделать с этими паршивыми медными сандвичами, которые в наши дни государства пытается выдать за настоящие монеты. А для борьбы с оборотнями, вампирами и прочими тварями, обитающими под лунным светом, годится только серебро. Настоящее серебро. Тебе нужно серебро, чтобы остановить чудовище. «Тебе нужно...» Он закрыл глаза. Воздух гудел от перезвона колоколов. Самолет кренился, качался, проваливался, и воздух гудел от перезвона колоколов. «Колоколов?» «Нет, звонков». Это звонки, точнее звонок, всем звонкам звонок, которого ждешь целый год, с того момента, когда учеба начинает приедаться, а такое всегда случается, к концу первой недели. Звонок, сообщающий о вновь обретенной свободе, апофеоз всех звонков. Банхенском Хэнском сидит в кресле салона первого класса, Подвешенный среди громов и молний, на высоте двадцать семь тысяч футов, повернувшись лицом к иллюминатору, и внезапно чувствует, как стена времени истончается, и начинает набирать обороты ужасный и удивительный перистальтический процесс. Бен думает, «Господи, меня переваривает мое прошлое!» Сполухи молнии подсвечивают его лицо, и хотя он этого не знает, один день только что сменился другим. 28 мая 1985 года перешло в 29 мая над темной, накрытой грозой землей, которая в эту ночь – западный Иллинойс. Внизу, натрудившись на посевной, фермеры спят, как убитые, им снятся яркие сны, и кто знает, Что, возможно, бродит сейчас по их амбарам, по грибам и полям, когда молнии бьют о гром, говорит? Никто ничего не знает об этих тварях. Людям известно только, что этой ночью природа разбушевалась, и воздух обезумел от мощных электрических разрядов. Но это звонки на высоте 27 тысяч футов, когда самолет наконец-то Выходит из зоны турбулентности, и болтанка прекращается. Это звонки ей. Это звонок во сне Бена. И пока он спит, стена между прошлым и настоящим исчезает полностью, и он проваливается сквозь годы, как человек, падающий в глубокую шахту, возможно, как путешественник во времени Герберта Уэлса, падающий с отломанной железной скобой в руке все ниже и ниже, страну Морлоков, где машины стучат и стучат в тоннелях ночь. Уже 1981 год, 1977, 1969. И внезапно он там, там, в июне 1958 года. Все вокруг заливает яркий солнечный свет. Под закрытыми веками Бена Хэнскома зрачки сужаются, следуя команде, отданной спящим мозгом, который видит не темноту, разлитую над западным Иллинойсом, а ясный солнечный июньский день в Дерри, штат Мэн, двадцатью семью годами ранее. Звонки Звонок Школа Учебный год Учебный год Закончи, закончи, закончи, закончи, закончи Звонок разнесся по коридорам школы, большого кирпичного здания, которое стоит на Джонсон-стрит, и, услышав его, весь пятый класс, в котором учился Бенхенском, радостно завопил. А миссис Дуглас, обычно самая строгая из учителей, не предпринимала никаких попыток утихомирить своих учеников. Наверное, знал, что это невозможно. «Дети!» Обратилась она к классу, когда радостные крики стихли. «Можете уделить мне еще минутку внимания?» Послышались перешептывания, перемежаемые несколькими стонами. Миссис Дуглас держала в руках табели. «Я почти уверена, что меня перевели!» Чирикнула Салли Мюллер, обращаясь к Беф Марш, которая сидела в соседнем ряду. «Салли умненькая, красивая, жизнерадостная!» Беф тоже красивая, но никакой жизнерадостности в ней в этот день не чувствовалось. Она сидела мрачно, уставившись на свои дешевые туфли. На одной щеке цвел желтым синяк. «Мне насрать, перевели меня или нет?» ответила Беф. Салли фыркнула. «Приличные девочки таких слов не произносят!» об этом говорило ее фырканье. Потом она повернулась к Грети Боуи, вероятно, только радостное волнение, вызванное последним звонком учебного года, заставило Салли заговорить с Беверли, подумал Бен. Салли Мюллер и Грета Боуи из богатых семей, их дома на западной широкой улице, тогда как Бев приходила в школу с нижней главной улицы, где стояли обшарпанные многоквартирные дома, нижнюю главную и западную широкую. улицы разделяла не больше мили, но даже такой ребенок, как Бен, знал, что дистанция между ними огромного размера, как расстояние от земли до Плутона. Достаточно взглянуть на дешевый свитер Беверли-Марш слишком большую юбку, ранее, вероятно, пожертвованную армией спасения, и ободранные дешевые туфли, чтобы понять, как далеко разнесены эти две улицы. Но Бену все равно Беверли нравилось больше, гораздо больше. Салли и Грета красиво одевались, и он предполагал, что они каждый месяц делали химическую завивку или что-то в этом роде. Но по мнению Бена, главного это отнюдь не меняло. Они могли завивать волосы каждый день, но все равно оставались сопливыми задаваками. Он думал, что... Беверли лучше и гораздо красивее, хотя никогда в жизни не решился бы сказать ей такое. Но все же иногда, в разгар зимы, когда свет за окном становился желто-сонным, как кот, свернувшийся на диване, когда миссис Дуглас бубнила что-то математическое, как делить столбиком или как найти общий знаменатель двух дробей, чтобы сложить их, или зачитывала вопросы из сверкающих мостов. или рассказывала о месторождениях уолла в Парагвае. Такие дни, когда казалось, что учеба никогда не закончится, но никакого значения это не имело, поскольку снаружи ждала слякать. В такие дни Бен случалось искоса поглядывал на Беверли, скользил взглядом по ее лицу, а его сердце ныло от томления и одновременно вспыхивало ярким огнем. Он втюрился в нее или влюбился. И всегда думал о Бевроли, когда «Пингвинс» «Пингвинс» — американская музыкальная группа, созданная в 1953 году. «Земной ангел» — «Earth Angel» — самая известная песня этой группы. По радио пели «Земной ангел» «Ты, милая моя, все мысли о тебе». Да, глупая песня, слезливая. как использованная бумажная салфетка, но и правдивая, потому что он никогда не сказал бы ей о своих чувствах. Он думал, что толстым мальчиком разрешено любить красивых девочек только в мыслях. Если бы он кому-то поведал о своей любви, если б бы было кому, то человек этот наверняка смеялся бы, пока не умер от сердечного приступа. А если бы он признался в этом Беверли, то она... или рассмеялась бы, это плохо, или издала такой неприятный звук, будто ее тошнит от отвращения. Еще хуже.